До 22-го хода Аборин терпеливо слушал, какая чудесная Алёнка, какая добрая, умная и красивая. У него оставалось 3 хода для того, чтобы реализовать свою задумку. На 23-м ходу он неосторожно открыл своего ферзя, и Серёжа, конечно же, немедленно кинулся атаковать. 24-м ходом Аборин пожертвовал коня после чего преимущество чёрных на доске стало очевидным даже младенцу и наконец на 25-м ходу он открыл своего короля, создав по меньшей мере две возможности для Серёжи объявить шах. Это был решающий момент, к которому оборин тщательно подготовился. Шах белому королю можно было объявить, сделав ход либо слоном, либо ферзём. оба решения были ошибочными а оба таких соблазнительных хода вели к катастрофическим последствиям для чёрных ибо две эти фигуры были краеугольными камнями обороны, выстроенные для защиты чёрного короля, и перемещение их по доске далеко вперёд создавало такую брешь в обороне чёрных, сквозь которую мог пролезть даже живой слон, а не то, что шахматный. В принципе, такой исход можно было легко предвидеть, если просчитать ситуацию хотя бы на 3-4 хода, что было бы под силу даже не очень умелому новичку. И вот, сделав свой 25-й ход, Юрий Аборин зевнул и заявил: "Слушай, у тебя внутри не слиплось от такого количества сиропа? Уже больно сладко, даже подозрительно". "Ну она такая, Юрий Анатольевич, я ничего не выдумываю, она действительно замечательная девушка". Ладно же них, давай будем заканчивать разгром немцев под Полтавой. Я видно и впрямь сегодня не в форме. На доске чёрт те что устроил. Ну, ставь мне мат в три хода и буду отдыхать. Что-то мне в последнее время не здоровится, старею наверно. Да что вы, Юриан Тольч, в ваши -то годы? Искренне возмутился Сережа. А какой старости вы говорить? Побоитесь Бога! А что ты думаешь? Унылов вздохнула Борин. Вот ко мне недавно моя бывшая подружка забегала в гости. Тамара. Ну, помнишь? Я как-то тебе про неё рассказывал. Так у неё за 4 месяца 2 сердечных приступа было. Даже скорую вызывали. Она тоже всё удивлялась, мол молодая, совсем 30 лет только-только исполнилось, а врач, который со скорой приезжал, сказал ей, что здоровье люди набирают только до 17 лет, а уж начиная с 18 в основном теряют. Правда, у тоньки жизнь беспокойная, нервная, вечно она в какие-то передряги попадает. Серёжа сделал свой 25-й ход. Конечно же, объявив о Борину шах ферзём, после чего получил мат в четыре хода. Спал оборин крепко, но не благодаря душевному спокойствию, а скорее от слабости и проспал до самого завтрака, который принёс всё тот же Серёжа. По его лицу похоже было, что он до сих пор Так и не оправился от удивления, как это ему удалось сдать такую партию, да ещё так молниеносно. А кто тебя сегодня меняет? как бы между прочим спросил Юрий, когда юноша поставил на стол поднос с едой и приборами. Ольга Борис, на что? Ну, просто интересно. Никак я ваш график не уловлю. Вчера была Юля, сегодня Ольга, а завтра будет Это ну как её? Ну, дети-то у неё всё время болеют, Марина подсказал Серёже. А они у неё опять болеют. Они же в погодке в один садик ходят, так что если в садике заvoidится инфекция, то оба сразу цепляют. А что ж, муж? Почему бы ему с детьми не посидеть? Боится феминизироваться? Не знаю, улыбнулся Серёжа. Он вообще немного странный весь в себе, с ним, наверное, просто опасно малышей оставлять. Знаете, есть такие люди, которые не понимают разницы между малышом и взрослым. Вот Петя как раз такой. Ты с ним знаком? Конечно. Он же здесь работает в лаборатории.